Глава 39, в которой пленник рассказывает свою жизнь и приключения. В одном местечке, в Леонских горах, получил начало свое наш род, которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача, и действительно был бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила от того, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание — школа, в которой скупой делается щедрым, а щедрый — расточительным, и если и найдется несколько солдат с то это словно чудовище, встречающееся очень редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности, вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все сыновья и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности. Итак, отец... Видя, как он сам говорил, что он не в состоянии сдержать своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть расточительным и мотом. То есть он решил отказаться от своего состояния, а без состояния и сам Александр должен был бы стать бережливым. Поэтому однажды... Позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к нам приблизительно следующими словами. «Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и сказать, что вы мои дети. А чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние». Но чтобы вы отныне увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас, словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или, по крайней мере, такого рода занятий, которые в зрелых летах может доставить вам и честь, и выгоду. Я надумал вот что. Разделить мое состояние на четыре части. Из них три отдать вам, каждому ту, которая ему принадлежит, не делая между вами никакой разницы. Четвертую же часть оставлю себе, чтобы жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, который небу будет угодно, послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал одну из тех дорог, которые я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему, очень справедливая, как, впрочем, и все пословицы – так как они – краткие изречения, извлеченные из долгого и мудрого опыта. А та, которую я подразумеваю, гласит – церковь, или море, или королевский дворец, то есть, чтобы сказать яснее, кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание, или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю в его дворце, потому что, говорится, лучше крохи короля – чем милости сеньора. Говорю это потому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один из вас посвятил себя словесным наукам, другой торговле, а третий служил бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворце трудно, а война, хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами. «Не обсчитав никого ни на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне, согласны ли вы принять мое предложение и следовать моему совету?» Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как мы молоды и сумеем сами кое-что приобрести себе». И в заключение я сказал, что готов подчиниться его желанию, а мое — избрать военную карьеру и служить в ней Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я, решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат, и, как мне кажется, самый рассудительный, сказал, что он желает вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в Соломанке. Когда мы таким образом условились, и каждый избрал себе свой род деятельности, отец поцеловал всех нас, и в тот короткий срок, который был назначен им, исполнил то, что обещал и вручил каждому из нас, его часть, составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и так как мне казалось бесчеловечным оставить его уже старого человека столь маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч тысячи червонцев, потому что оставшиеся тысячи было вполне достаточно, чтобы снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него оказалось тысячи червонцев наличными деньгами, сверх трех тысяч стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за собой. Итак, говорю я, Мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я упоминал, не без волнений и слез, с той и с другой стороны. Они поручили нам при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их благословение, один из нас отправился в Соломанку, другой — в Севилью, а я — В Аликанте, где, как я узнал, находился генуэзский корабль, грузившийся там шерстью для Генуи.